Глава 3. Мне просто любопытно. А какой ответ вы сейчас рассчитываете получить? поинтересовался Гали. Я бы хотел получить ответ, хоть немного объясняющий происходящее, сказал Савельев. Но на безрыбие сойдёт и любой другой. Гали развёл руками. Даже и не знаю, что вам сказать. Я обычный британский капиталист. Владелец заводов, газет, пароходов. «Газеты — это прошлый век», — сказал Гарри. «Но в целом все верно». «Признаться честно, сначала мы подумали, что вы Джеймс Бонд», — сказал Савельев. «Глубокого залегания, прекрасно законспирированный, с тщательно проработанной легендой и родительским состоянием в качестве прикрытия. Так вы давно за мной следите?» «Около года», — сказал Савельев. «Со времени захвата заложников в Бирме». Он не любит это название, заметил Гари. Должно быть, оно напоминает им о их колониальном прошлом, сказал Саверев. Таксист тоже на вас работал? поинтересовался Гари. Какой таксист? Неважно. Да, наверное, неважно, сказал Саверев. Итак, Бирма. 7 мёртвых заложников, 13 мёртвых террористов. Заложников это не я, сказал Гари. Это случилось ещё до того, как я начал. Собственно говоря, когда это случилось, я и начал, потому что стало понятно, к чему это всё идёт к штурму и огромному попутному ущербу, уточнил Савельев. Вас никогда не настораживало, как легко человеческие жизни списываются в попутный ущерб? спросил Гарри. О, вы, но такова специфика работы спецслужб, сказал Савельев. Нельзя приготовить яичницу власти Бирмы и решили даже не пробовать, сказал Гарри. Я видел, как они расчистили площадь и подогнали к зданию танки. Вы оказали им большую услугу, уничтожив террористов, сказал Савельев. Они дали мне орден и неофициальное предписание никогда больше в их страну не приезжать, сказал Гари. Из-за этого запрета пострадали ваши финансовые интересы? Нет, отнюдь, сказал Гари. Всегда можно послать кого-нибудь другого. Как бы там ни было, ваше вмешательство в Бирме привлекло наше внимание. сказал Савельев. Но одновременно оно и частично рассеивало наши подозрения о вашей работе на британские спецслужбы. Вряд ли агента такого уровня держали ради того, чтобы уладить какой-то мелкий локальный конфликт в бывшей колонии. И очевидно, что если бы его держали для чего-то другого, то настоящий агент предпочёл бы уйти незаметно, пусть он при этом никого бы и не спас. Чем наделать столько шуму, устроив перестрелку с террористами. Конечно, мы не исключали и того варианта, что у вас просто сдали нервы. А вы убиваете людей, когда у вас сдают нервы? Поинтересовался Гари. Нет, предпочитаю ходить в спортзал, сказал Савельев. После Бермы мы стали за вами следить и стали под вас копать. Но ничего, сверх официального образа так и не накопали. Более того, Мы задавали прямые вопросы вашему предполагаемому начальству, причём на том уровне, на каком оно не смогло бы их проигнорировать, и задавали косвенные вопросы другим, э, коллегам. И никто не подтвердил, что вы работаете на кого-то ещё, помимо собственной корпорации. Я не работаю на корпорацию, поправил его Борден. Я ей владею. В данном контексте это не столь важно, сказал Савельев. По всем документам вы просто бизнесмен. По результатам наблюдений и расследований вы просто бизнесмен. В своей профессиональной деятельности вы ни разу не выходили за рамки просто бизнеса. Пусть и не всегда честного, и не всегда законного. Не так ли? Вопросы законности моего бизнеса я буду обсуждать только в присутствии корпоративного адвоката. Пустое, сказал Сивельев. Мы здесь не за этим. Мне, собственно говоря, всё равно, чем вы там занимаетесь. Хоть наркотиками торгуйте, меня это не волнует. Я другие вопросы решаю. Горит достал сигарету и закурил, с Овеливс тех опомочился, но ничего по этому поводу говорить не стал. Только подошёл к окну и открыл его пошире. В это же время мы не могли не заметить некоторые странности, заявил он. Для обычного бизнесмена вы довольно часто попадаете в ситуации, угрожающие вашей жизни, и довольно легко из них выходите. Например, вы убили 13 террористов в Бирме, не получив ни царапинки. Неправда, сказал Гари. У меня остался шрам на предплечье. Хотите покажу? Может быть, позже, сказал Савельев. Вас часто пытаются убить, как всех, пожал плечами Гари. — Не как всех, — сказал Савельев. — Далеко не как всех. Когда это произошло в первый раз? — Первого раза я не помню, но мне рассказывали, — сказал Гарри. — Когда мне был год или что-то около того, родители поехали в Индию и взяли меня с собой. У отца были какие-то дела с местными бизнесменами, и мы остались на ночь в загородном доме одного из них. Ночью, когда прислуга уже уснула, в мою колыбельку заползла ядовитая змея. — И что же случилось? «Говорят, я ее задушил», — сказал Гарри. «Красивая история», — восхитился Савельев. «А разве она не про Геракла?» «Какие времена такие и Гераклы?» «После того, как мы не нашли вашей связи со спецслужбами, мы решили, что у этих странностей есть другое объяснение», — сказал Савельев. «Мы решили, что вы игрок». «А...» Видимо, сейчас вы снова начнёте нести эту чушь про квесты и интерфейсы, сказал Гари. Это не чушь, сказал Савельев, к огромному моему сожалению. Вы говорите, что у вашего коллеги квест на моё убийство, сказал Гари. Почему же он не попытался? Очевидно, потому что для него есть вещи важнее игры, сказал Савельев. И слова служебный долг для него не просто пустой звук. Но я должен признать, что он исключение, очень редкий случай. Обычно, получившие интерфейс люди ставят игровые квесты превыше всего остального. И ради их выполнения они готовы переступать как через нормы морали и нравственности, так и нарушать действующие законы. Интересные у них должно быть квесты. И вы много таких встречали по роду службы? Достаточно. Что вы с ними делаете? По-разному. сказал Савельев. Но в основном убиваете? Иногда по-другому нельзя. Снова история про яичницу, вздохнул Гари. Значит, вы продолжаете утверждать, что вы не игрок и никакого интерфейса не видите? Было бы странно, если бы я говорил обратное, сказал Гари. Учитывая общие обстоятельства и ваши недавние откровения. Но вот что любопытно. Вы охотитесь на игроков. Вы убиваете игроков. Не всех. Не всех. Сгосился Гари. Но у вас до сих пор нет верного способа, чтобы их распознавать. Исключая чисто сердечное признание, мы можем судить только по косвенным признакам, сказал Савельев. А мёртвые вас опровергнуть всё равно не смогут, заметил Гари. Очень удобно. Вы юрничаете, сказал Савельев. А мы пытаемся спасти мир. Внушительная постановка задачи, сказал Гари. А от чего? От хаоса. Удачи вам в этом нелёгком деле, сказал Гарри. Но должен заметить, что получается у вас не очень. Если у вас даже рабочего метода опознания нет. Как правило, игроки могут видеть других игроков, сказал Савелий. И для этого мы дали безопаснику с вами пообщаться. Он сказал, что видит вас только квестовую цель и ничего больше. Но я полагаю, что этот метод не даёт стопроцентной гарантии. Наверняка есть какие-то специальные навыки, которые помогают игрокам скрывать их истинную суть. О, слушайте, у меня идея, сказал Гари. А давайте вы будете сжигать их на кострах. Говорят, в Средние века этот метод себя оправдывал. Вы снова юрните, но я вас не осуждаю, заявил Савельев. Это защитная реакция, при помощи которой ваш рассудок пытается справиться с культурным шоком. В открытое окно влетела граната. Время замедлилось, словно режиссёр нашей жизни включил режим слоу-мо. Савельев рванулся через стол, очевидно, в попытке свалить Гари на пол и закрыть его своим телом. Но Борден видел, что он не успевает. Да и не надо было успевать. Гари выбросил левую руку в сторону, извлёк гранату из воздуха и швырнул её обратно. Она взорвалась уже за окном, на некотором отдалении от здания. В основном ущерб пришёлся на разбитый ударной волной окна. Савельев завершил свой эпический перелёт через стол и грузно плюхнулся на пол, потому что ни гари, ни стула, на котором он до этого сидел, на прежнем месте уже не было. Борден стоял у стены, вне зоны возможного обстрела, и одним глазом косился на улицу. Сигарета всё ещё дымилась в его пальцах. "Уф", сказал Савельев. "Я приношу вам искренние извинения за этот инцидент. Такого не должно было произойти, пока вы наш гость." Извинения излишни, сказал Гари. Вы это не контролируете или контролируете? Это точно нет, сказал Савельев. Вы не ранены? Пустяки, сказал Гари, вытирая с щеки кровь от пореза. Но если вы хотите продолжать, наверное, нам стоит переместиться в помещение без окон. У вас же в здании есть помещение без окон. Есть, сказал Савельев. В подвале. «Но мы не хотели создать у вас ложное впечатление!» Дверь распахнулась словно от удара ногой. Впрочем, судя по всему, именно ногой ее и открывали. В кабинет ворвался отряд спецназа под водительством Егора Михайловича, который тоже был в наспех накинутом бронежилете и со странным маузером в руках. «Как тут у вас, Ёк-макарек? Ты цел, Виталя?» «Цел», — сказал Савельев. «Я тоже в порядке», — сказал Гарри. «Да что с тобой, вражина, сделается?» Игорь Михайлович, не начинайте, попросил Савельев. Лучше помогите бейсболиста найти. Бейсболиста преследуют, сказал Игорь Михайлович. Гадёны шпытаются уйти крышами. Ну, хрен, что у него выйдет. Я уже вызвал вертолёт. Савельев поморщился, словно у него болел зуб. Не люблю лишнего шума. В нас гранату кинули, ёк-магарёк, сообщил ему Игорь Михайлович. Так что тишина по-любому уже нарушена. Интересно, кстати, почему случился этот недалёт? Это не недалёт, объяснился Вилев и кивнул в сторону Бордоно. Он её обратно выкинул. Хм, сказал Егор Михайлович. Он убрал Маузер в огромную деревянную кобуру, притороченную к поясу, и пальцами померил расстояние между пустыми решётками. Отличный бросок. Даже два. Ёк, макарёк. Что туда, что сюда? Как попасть? Двойная удача. поинтересовался Савельев. Чего гадать, ёк макарёк? Спросил Егор Михайлович, вынимая из кармана рацию. Давайте специалиста позовём. А он сейчас по крышам не прыгает? Уточнил Савельев. Слишком ценный кадр, чтобы его на обычную погоню тратить, сказал Егор Михайлович. Да и костюм, ёк макарёк, помяться может. Безопасники вился минуту через три, и костюм его по-прежнему выглядел почти идеально. но кроме тех аспектов, на которые Борден уже указывал. Майор осмотрел помещение, подошел к окну, карманной рулеткой померил расстояние между прутьями решетки. «Что это была за граната?» — спросил он. «М-67», — сказал Гарри, — «или что-то на нее очень похожее, по габаритам, по крайней мере. Сами понимаете, у меня было не так много времени, чтобы все рассмотреть». «М-67», — повторил безопасник и снова покосился на решетку. «Запас есть, но совсем небольшой». «Это мы, Ёк-Макарёк, и сами понимаем», — сказал Егор Михайлович. «Ты лучше скажи, как они это сделали. Ты бы мог попасть?» «С улицы». «Для начала». «Я бы смог», — уверенно сказал безопасник. «Практически со стопроцентной гарантией». «Значит, и другой игрок мог бы», — сказал Савельев. «Да», — подтвердил безопасник. «Ничего экстраординарного». Единственное условие точность должна быть выше сотни в качено. А сила и ловкость главное, чтобы не по единице. Но наш гость по-прежнему утверждает, что он не игрок, сказал Савельев. Значит, просто повезло, сказал запасник. Так тоже бывает. Ему всё время везёт, раз за разом, констатировал Егор Михайлович. Просто какой-то любимчик Фортуны, ёк, магарёк. Не то, чтобы я сильно хотел познакомиться с вашими подвалами, сказал Гари. Но тут дует. Удивительные люди англосаксы, сказал Егор Михайлович. Гранаты им, значит, нипочём, а сквозняков боятся. Но они всё-таки переместились в подвал, где не дуло. Ничего особенно зловещего Гарев в подвале не обнаружил. По сути, здешняя комната для допросов отличалась от предыдущей только отсутствием окна, что в сложившихся обстоятельствах Гарило в её пользу. Это было немного нервно. Заметилса Видев, открывая неприметно стену и шкаф и вытаскивая оттуда термоскофе. Мне даже захотелось немного поиграть на балалайке, чтобы расслабиться. Обратите внимание, я даже не спрашиваю, где вы припарковали своего ездового медведя, сказал Гари. Ходите кофе. А вы уже приснули туда скополамин. Конечно, как без этого. Свирив демонстративно разбил кофе в чашке. и поставил одну из них перед Гари, а из второй немедленно хлебнул. Кофе оказался довольно паршивый, но лучше, чем можно было бы ожидать. По крайней мере, не из пакетика, три в одном. Уже хорошо. Сахар, сливки? Нет, и так нормально, сказал Гари. Тогда продолжим, сказал Савельев. Вы понимаете, что у вас на спине до сих пор нарисована огромная мишень, и что люди, желающие вашей смерти, ни перед чем не остановятся? Раз уже не решили бросить нам в окно гранату среди бела дня в центре города. Это я понимаю, сказал Гари. Я не понимаю только, чем я заслужил подобное отношение. Я тоже хотел бы это узнать, сказал Савельев. Но хоть какое-то объяснение всего этого безумия у вас есть? поинтересовался Гари. Я имею в виду даже не сегодняшнее безумие, а вообще, в целом. Есть, сказал Савельев. «И я даже могу его услышать?» «Да, можете», — сказал Савельев. «Дело в том, что мы не одиноки во Вселенной». «Хм, с этим трудно поспорить», — согласился Гарри, вспомнив зеленого, размахивающего топором. Вряд ли орк был родом с Земли, по крайней мере, с этой Земли. «И в какой-то части этой Вселенной идет большая игра», — сказал Савельев. «Вроде наших ММОРПГ, только с живыми людьми...» И не людьми, видимо, тоже. Эта вселенная живет по игровым законам, и иногда они прорываются в нашу реальность. — А вы сейчас говорите про другие планеты или параллельные миры? — уточнил Гарри. — Да подлинно это неизвестно. — Немного же вам удалось узнать. Настала очередь Савельева разводить руками. — Источники информации крайне скудные, и мы не можем быть уверены в их достоверности, — сказал он. Мы даже не можем точно сказать, какой процент землян э поражён. Но нам удалось узнать о существовании ключевых фигур. Это люди, которые участвуют в игре, не являясь, собственно, игроками. Но игра крутится вокруг них и вмешивается в их жизни так или иначе. Кто-то получает квесты на их убийство, например, кто-то на их защиту, на сбор информации о них. — Такого, конечно, меньше, в основном на убийства. — И я, если вы не игрок, то вы как раз из таких фигур, — сказал Савельев. — Но кто выдает все эти квесты? — спросил Гарри. — Где находится, так сказать, главный сервер? — Мы не знаем. — А много вам известно таких, как я? — Мишеней, — уточнил Савельев. — Некоторое количество известно. Есть, например, один парень, совсем молодой. — Да. Только в прошлом году институт закончил. Сейчас работает техническим консультантом в каких-то рогах и копытах. В чём? Не понял Гари. Мелкая купи-продаи контора, не ваших масштабов бизнес, пояснил Савельев. Его тоже постоянно хотят убить. На этой неделе пытались уже трижды. Как я понимаю, попытки не были удачными. Нет, сказал Савельев. Мы его защищаем. А что он сам по этому поводу говорит? Ничего, мы его пока в известность не ставили. Но, если сравнивать ваши случаи, то я должен признать, что там плотность огня гораздо ниже. Как его зовут? Вы же понимаете, что я не могу вам этого сказать, покачал головой Савельев. Его настоящее имя останется тайной, а в оперативной разработке мы называем его Джокером. Почему? Чувство юмора у него странное, и шутки дурацкие. — сказал Савельев. — Возможно, нам с ним было бы что обсудить, — сказал Гарри. — Вряд ли, — сказал Савельев. — Он живет обычной жизнью. Он не игрок, и он понятия не имеет, что вокруг него творится. — Это до поры до времени. — Возможно. — Вы считаете, что он не имеет права знать? — Не важно, что я считаю, — сказал Савельев. — Есть права, а есть оперативная необходимость. — А, снова про яичницу, — сказал Гарри. Знакомство с ним ничего вам не даст, сказал Савельев. А с другим человеком, находящимся в вашем положении, и беgetElementById отбивающимся от попыток вселенной его прикончить, вы уже знакомы. Да? удивился Гари. Да, сказал Савельев. И возможно, что недавняя граната влетела в окно не по вашу душу. Другой человек это я. Глава 4. И кто же вы такой, мистер Савельев? Волковник СВР, как я уже говорил. Говорили, согласился Гари, но это не объясняет. "Увы", сказал Савельев. "Мы пытались найти у мишеней какие-то общие места, но пока в этом не преуспели. Разные люди, разный возраст, разные сферы деятельности. А есть ли нет никаких общих мест, интересовался Гари. Если нет никаких закономерностей, если всё определяется рандомно. Случайная выборка? Нет, не думаю. В этом нет никакого смысла. Так зачастую и его и нет, сказал Гари. И как мне с этим работать? Я не знаю, сказал Гари. Вы полковник, вы и думаете? Савельев вздохнул. Какие у вас дела в Москве? Я занимаюсь инвестициями, сказал Гари. Встречался с людьми, претендующими на вложение, знакомы со сих проектом. И как будете вкладывать? Нет. Из-за этой серии инцидентов? Нет, сказал Гари. Причём тут это вообще? Просто они мне не понравились, и стартап у них вторичный, он не взлетит. Как вы это определяете? А вам на самом деле интересно? Нет, сказал Савельев. Если вы исчерпали другие темы для разговоров, то я могу пойти к себе в отель, сказал Гари. Может быть, на этот раз я до него даже дойду. А завтра утром меня ждёт самолёт в Лондон. Не боитесь летать, учитывая обстоятельства? А вам известен какой-то другой способ попасть в Лондон в течение, скажем, суток? Поинтересовался Гари. Борден не боялся летать, но его, в принципе, нервировало, когда он находился в транспортном средстве, которым управлял кто-то другой. Поэтому и личного шофёра у него никогда не было. А если я попрошу вас задержаться в Москве, спросил Савельев. Зачем? У меня сложилось впечатление, что плотность покушений на вашу персону в Москве несколько возросла, сказал Савельев. Возможно, здесь есть какая-то закономерность. Возможно, если вы останетесь, и покушения продолжатся, мы сможем её найти. Или вы просто хотите дать убийцам лишние шансы? предложил Гари. Зачем мне это? Откуда мне знать? Но если вспомнить сентенцию про яичницу, я вполне допускаю, что вы можете пожертвовать моей жизнью ради того, чтобы получить хоть какой-нибудь ответ. Мне кажется, вы нас излишне демонизируете, сказал Савельев. Предосторожность, сказал Гари. Никогда не бывает излишней. Вам известны другие люди-мишени помимо нас троих? Ещё четверо. На данный момент все они уже мертвы. Семь человек это уже достаточно, чтобы сделать какие-то выводы, заметил Гари. Ничего общего, кроме того, что все они люди, сказал Гари. Но людей на планете 7 миллиардов. Мы не знаем, кто и с какой целью это устроил. Мы не знаем, как далеко готов зайти тот, кто это устроил. Мы не представляем, какие у этого могут быть последствия. И это заставляет нас нервничать больше всего. То есть, никакой схемы вы до сих пор не углядели? Нет, сказал Савельев. Этих людей ничего не связывало. Может быть, вы просто не там ищете эту связь? А где мне её искать? спросил Савельев. У вас есть какие-то соображения? Нет, конечно. Это было просто высказывание общего плана, сказал Гари. Я узнал об этой проблеме только от вас. Откуда же мне знать, как она решается? Свежий взгляд Предположил Савельев: "Может быть, у меня уже глаз замылился?" Гарий покачал головой. "Нет", сказал он. "Простите, но нет. Ничем не могу вам помочь". "Жаль", сказал Савельев. "Сегодня утром на вашу машину упала бетонная плита. Думаете, крановщик тоже в игре?" "Не знаю", сказал Савельев. "Кабина была пуста. Крановщика до сих пор ищут". Ну, сбежать после того, как напортачил, это очень по-человечески, заметил Гари. Не вижу в этом ничего удивительного. Признаться, я тоже, сказал Савельев. Меня удивляет другое. Я посмотрел запись из камер наблюдения. Вы почти уже сели в машину, когда это произошло и отпрыгнули в самый последний момент, при этом даже не посмотрев вверх. Как вам это удалось? Бетонные плиты падают с небес шумно. объяснил Гари. А у меня в рефлексы. Слышу приближающийся непонятный звук, прыгаю в сторону. Полезные рефлексы, оценил Севелев. Но откуда они у обычного бизнесмена? Всё ещё подозреваете, что я игрок? спросил Гари. А что мне ещё остаётся думать? поинтересовался Севелев. У вас нечеловечески быстрые рефлексы. Вы уворачиваетесь от пикирующих на вас бетонных плит. Ловите гранаты в воздухе и выбрасываете их на улицу через довольно частую решётку. Вы дерётесь, как спецназовцы, хотя нигде никогда не служили. Вы убили орка ударом трофейного ножа в глаз, даже не удивившись, откуда в центре Москвы среди бела дня взялся орк. И, что самое подозрительное, вы сохраняете такое хладнокровие, будто привыкли приделывать все эти подвиги каждый день. Как у вас это получается? Я не задумываюсь, объяснил Гари. Просто делаю и всё. Так не бывает. Вы спорите не со мной, заметил Гари. Вы спорите с фактами. Либо вы на лжёте. Зачем мне это? спросил Гари. Вы же не убиваете игроков, если я правильно понял. Один из них на вас даже работает. Чужая душа потёмки, сказал Савельев. Реальность снова подёрнула рябью, но Савельев, казалось, этого не заметил. «Сейчас», — сказал Гарри. «Что сейчас?» Портал открылся под потолком, и оттуда, из черного горизонтального провала, прямо на стол со стоящими на нем чашками кофе, спрыгнул ниндзя. Ну, или мумия, побывавшая на заводе по переработке отходов в тот момент, когда там жгли резину. Затянутая его все черные фигура ловко приземлилась на стол. Сверкнул короткий меч. Гарри увернулся, бесцельно отступая к стене. Савельев шагнул в сторону, потянулся к непреметному шкафу. из которого до этого доставал термос с кофе. Ниндзя резво спрыгнул со стола, метнулся к Гарри, взмахнул мечом. Гарри перехватил руку с оружием, покрутил запястье. Савельев извлек из стенного шкафа здоровенный дробовик. Ниндзя бросил меч и вывернулся из захвата, ковыркнувшись в воздухе и умудрившись при этом пнуть Гарри ногами в грудь. Гарри сделал шаг назад, уперся спиной в стену. Ниндзя выхватил кинжал. Гари поймал его встречным движением и пнул в колено опорной ноги. Ниндзя на мгновение замешкался, и Савельев, схтив дробовик за дуло и орудуя им как дубиной, подскочил сзади, готовясь обрушить удар на его голову. Хорошо хоть стрелять не стал. Успел подумать в этот момент Кари. В замкнутом пространстве мы бы все оглохли, по крайней мере, те, кто выжил, потому что разлёт дроби у этой штуки может быть очень большим. Ниндзя в последний момент увернулся, и приклад скользнул по его плечу. Гари прыгнул, снова перехватив в руку оружие. Уронил ниндзю на пол и упал сверху, переводя драку в партер. Оружия у него не было, зато он был тяжелее и сильнее и, видимо, подвижнее. "Живым!" взвыл Савельев, но Гари уже не задумывался. Он просто делал. Через мгновение он обнаружил, что лежит на полу, а тело ниндзи растаило в воздухе, как до того тело зелёного. "Ну я же просил!" укризнул сказал Савельев. «Так сами бы и делали», — сказал Гарри. Черный портал на потолке начал закрываться. Гарри подобрал с пола меч и запрыгнул на стол. Савельев бросился ему на перерез и схватил за ногу. Гарри отмахнулся, но потерял равновесие, и ему пришлось спрыгнуть на пол. Савельев уже без дробовика пошел на него. Гарри вздохнул, отбросил в сторону меч, и они сошлись. Спустя два удара сердца Савельев отлетел в сторону, но время было упущено. Портал закрылся, а дверь, наоборот, открылась, снова впуская внутрь спецназ с привычным уже Егором Михайловичем во главе. Расстановка сил была не в его пользу, но Гари продолжал делать. Он отобрал дубинку у ближайшего спецназовца, саданул его локтем в шлем. Локоть заныл, забрал отрезву. Спецназовец сделал два шага назад. Гари перехватил дубинку, пнул другого набегавшего спецназовца ботинком в бронежилет и приготовился к тому, что сейчас ему возможно наваляют. Стоять, рявкнул Савельев. Спецназ послушно замер. Полковник поднимался с пола, но как-то неловко. Правая его рука безжизненно свисала вдоль тела. Кто-то из бойцов пришёл ему на помощь, поддерживая под локоть в другой руке. Савельев морщился. Вы мне руку сломали, заявил он. Извините, сказал Гари. Но вы сами виноваты. Зачем вы мне помешали? Потому что вы собирались сделать явную глупость, сказал Савельев. Допустим, вы бы смогли запрыгнуть в портал. А дальше что? Вы же не знаете, что там с той стороны. Как раз бы и узнал, сказал Гари. Порталы нестабильны, сказал Савельев. Возможно, вы бы уже не смогли вернуться. Всегда есть способ, сказал Гари. Если не открыли оттуда один портал на землю, значит, я придумаю, как открыть другой. Виталь, а давай его всё-таки шлёпнем. Ёк-макорёк, предложил Егор Михайлович. Нападение на должностное лицо при исполнении этим лицом служебных обязанностей. Чем ни повод. Полю в затылок, а спишем на этих пришельцев, будь они не неладны. Ребята, нас прикроют. Ребята, прикроете? Спецназовцы что-то не связано промычали. С особым энтузиазмом мычал тот, к которому гари заехал локтем. Это ничего не решит. Задумчиво сказал Савельев, боยука и сломную руку здоровой. Да и хрен с ним, сказал Егор Михайлович. Зато одним враженой меньше. Он нам не враг. Он же британец, ёк, макарёк. Они там все такие. Шутки в сторону, сказал Савельев. Освободите помещение. Это и вас тоже, Егор Михайлович, касается. Ты уверен? Ты ежели что, сам с этим Джеймсом Бондом не сладишь? А мы можем не успеть. Уверен, дед, сказал Савельев. Спис нас ушёл. Егор Михайлович вышел последним. На прощание Адарив Гарит долгим внимательным взглядом. Вам бы к врачу, сказал Гари. Успею ещё, сказал Савельев. Всё ещё ничего не хотите мне рассказать? Простите, что так вышло, повторно извинился Гари. Я не хотел, но вы попали мне под руку. Я не об этом, сказал Савельев. Но мне кажется, что сегодня мы много и поняли. «Подвал не панацея», — сказал Гарри. «Безопасных мест нет». «Он пришел за вами», — сказал Савельев. «Похоже на то», — согласился Гарри. «А почему они лезут по одному? Мне кажется, навалиться толпой было бы более эффективно». «Может быть, на вас пока только одиночные квесты выдают, а до рейд босса вы не дотягиваете». «Моя недоработка», — согласился Гарри. «Вы на самом деле такой, да?» «Какой?» «Считаете себя неуязвимым?» «Я допускаю, что меня можно уязвить», — сказал Гарри. «Просто ни у кого, пока это не получилось». «И вы на полном серьезе намеревались прыгнуть в портал?» «Лучший способ разобраться с опасностью — это посмотреть ей в лицо». «Это лучший способ свернуть себе шею», — не согласился Савельев. «Вам все-таки надо к врачу». «Да, я пойду», — сказал Савельев. «Да». Но сначала распоряжусь, чтобы вас отвезли в отель. Всё ещё будете настаивать, чтобы я не улетал в Лондон? Нет, не буду, сказал Савельев. Кем бы вы ни были и куда бы вы ни отправились, мне кажется, что с таким подходом к жизни вы всё равно долго не протянете. Поэтому делайте, что хотите. Удачи вам в ваших расследованиях, сказал Гари. Ну и берегите себя, конечно. Вам, как я понимаю, такое советовать бессмысленно, Гари невесело улыбнулся в ответ. Для сопровождения в отель ему выделили самого охранника, и Гари нашёл это странным. "Я нахожу это странным", сказал он. "Неужели у целого майора нет других дел, кроме как изображать водителя Убера, развозя иностранцев по отелям? В нашей стране нет Убера". сказал безопасник в винчевый черный аудио в просвет между машинами. Ни мигалку, ни сирену он так и не включил, хотя наверняка мог. «Это не важно», — сказал Гарри. «Вы же понимаете, что я имею в виду?» «Понимаю», — сказал безопасник. «Но я на плохом счету. Я неблагонадежен». «Потому что видите интерфейс?» Попробовал угадать Гарри. «Именно», — сказал безопасник. «Начальство не уверено во мне. Оно полагает, что в какой-то момент...» Приоритеты игры могут взять верх над служебным долгом. Савельев производит впечатление разумного человека, заметил Гари. Савельев здесь не главный, сказал охранник. А кто главный? Это закрытая информация. К тому же, вам и де имена ничего не скажут. Наверняка, согласился Гари. Как это с вами случилось? Был какой-то приветственный ролик, может быть, инструкцию скинули? Нет, сказал охранник. Никаких вводных. Просто однажды я проснулся и увидел интерфейс и настройки, как будто мне компьютер в голову засунули. А может, нет, сказал охранник. Меня исследовали несколько месяцев. Никаких посторонних имплантов нет. Удивительно, что вас вообще вернули на службу, сказал Гари. О да, горько сказал охранник. Это большая удача. А мы приехали Они и правда остановились рядом с отелем. Безопасник припарковал машину прямо под знаком «Остановка запрещена», но его это нисколько не волновало. «Если вдруг решите выполнить свой квест, то вы знаете, где меня найти», — сказал Гарри. «Если бы я вдруг решил его выполнить, я был бы уже мертв, да?» — сказал Гарри и потянулся к ручке открывания двери. «Погодите», — сказал Безопасник. «Я хочу, чтобы вы на кое-что взглянули». Надеюсь, и речь не идёт о чём-то неприличном, сказал Гари. Безопасник откинул полупиджака, расстегнул наплечную кобуру, достал Desert Eagle, вышлкнул обойму и протянул пистолет Гари. Посмотрите на это. Это Desert Eagle, сказал Гари. Я видел такие и раньше, и этот экземпляр от них ничем не отличается. Отличается, сказал безопасник. Это системное оружие. Вы не игрок. Я не игрок, сказал Гари. Постарайтесь донести эту мысль до своего начальства. Моё мнение в начальственных кабинетах не особо ценно, сказал охранник. Но мне любопытно, как вы определили, что я не игрок? Это системное оружие. А вы, получив в руки незнакомый предмет, вы принялись его рассматривать, сказал охранник. А игрок бы стал читать характеристики. Там есть какие-то характеристики? уточнил Гари. Значит, для вас это на самом деле выглядит как компьютерная игра? Наверное, сказал охранник. Я никогда не играл в компьютерные игры, Гарри вылез из машины и уже прошёл половину расстояния до входа в гостиницу. Как во второй полосе, рядом с Audi охранника, остановился белый микроавтобус. Сдвижная дверь уехала назад. В тёмном проёме обнаружился автоматный ствол. Стрелка в полумраке салона было не разглядеть. Гарь к малой короткой очередь. Гари уронил себя на асфальт. Пули пролетели над его головой и разнесли на осколки стеклянную дверь отеля. Гарь перекатился в сторону и продолжал катиться, ожидая повторной очереди, только уже более прицельной. Но её не последовало. Вместо неё трижды выстрелил Desert Eagle, а потом пронзительно и безостановочно завирещал клаксон микроавтобуса. Гарь поднялся на ноги и посмотрел туда. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как охранник открывает водительскую дверь микроавтобуса и оттаскивает в сторону навалившееся на руль тело водителя, скорее всего, мёртвого. Звук клаксона пропал. "Нормально проделано", оценил Гари. "Не хотите поработать на меня? Уверен, что в корпоративной службе безопасности есть вакансии". "Не хочу", сказал охранник. "Идите к себе в номер. Здесь я разберусь". Поднимаясь по лестнице к своему номеру, Гари не торопился. Если он хоть что-то понимал в этой жизни, прямо сейчас на этаже размещается отряд присланного Савельевым спецназа, который, скорее всего, будет негласно сопровождать его до самого отлета в Лондон. И Гарри не хотел мешать. Люди работают, и работа у них непростая. Приятно знать, что хоть кто-то занят делом, когда мир разваливается на куски».